Лиза хотела сглотнуть, но во рту пересохла. «Так это были вы? Вы про себя рассказываете? Это ваш гребень, да? Вы его царю отдали, а он потом как-то через десятые руки до бабушки моей дошел». Старушка стала преувеличенно внимательно разглядывать что-то за бортом. Они уже плыли по мойке. «То, что отдала, жалею». Царь Петр, сильный колдун оказался. Гребень ему не только вреда не нанес, он ему помогал. Будто сложились мои силы и силы царя вместе. Если бы я сразу вернуть свое могла, я бы из города еще триста лет назад ушла, но гребень меня все это время держал. Нельзя русалке далеко отходить от ее гребня. Между ними сильная связь. Триста с лишним лет я гребень искала, Чувствовала, что он где-то рядом, а подобраться к нему не могла. Все время он был где-то далеко от воды. Как я сердилась, когда царь его забрал. Что только не придумывала, чтобы вернуть, какие только пакости Петру не делала. — А вы чего сидите, как засватанные? — сердилась Нюшина сестер. — Что делать-то? Я одна должна, как всегда, за всех думать да решать. «Да не знаю я, что делать», — прошептала испуганно Фонька. «Это я не знаю, это у меня гребня нет, чтобы голову чесать, а ты думай». Монька и Фонька вежливо захлопали длинными ресницами. «Ладно, ладно, допустим, с кондачка его не уморишь». «Но есть вариант», — сказала наконец Монька. «Не получилось с помощью гребня его извести, зайдем с другого боку». Кину клич «Чмухам», «Водяным болотным». «Чмуха». Вы больше узнаете о чмухах, прочитав сказку Веры Гамаюн из серии «Петербургские сказки. Чмух и друзья. Тайна не вы». «Оброком их облажу. Пусть каждый сдаст по сто жбанов жижи болотной злой, да по сто жбанов икры от самых ядовитых лягух». «Это зачем?» Ты видела ведь, из чего он крепость строит? Из земли добревен, землей все скрепляет. Вот и испортим ему строительный материал. Станет земля вязкой да непокорной. Жижа чмуховская — страшная вещь. Завоняет его бастион, да и развалится, оползет в воду. А принесут чмухи что нужно. Никуда не денутся, они с нами навсегда одной водой повязаны. Где болото заканчивается и где речка начинается, никто и не знает. Нюша улыбнулась, Фонька кивнула довольно, и сестры, взявшись за руки, завели хоровод, распевая частушки. «Эх, чемухи мои, чемухи, болотные лягухи!» Чемухи не подвели. Жижу и икру лягушачью повышенной мерзости поставили в нужном количестве и, став невидимыми, Людям в землю подмешали, бревна тоже на всякий случай намазали, и сестёр у себя на болотах на время приютили, чтобы не болела у тех голова от криков царских. Русалки уже знали, как может разораться государь, когда не так все идет, как он хочет. Не стоит рядом с ним находиться в тот момент, когда конец настанет его любимому бастиону. Но через недельку не русалочью, человечью недельку. Отъевшиеся морожки и отдохнувшие в уюте болот, сестры вернулись вечерком, чтобы принять результаты чмуховской работы. И что же они увидели? Крепость царская поднялась уже так, что солнце, заходящее за нею, не видно. Никаких следов оползания. Еще и по берегам Невы люди здания какие-то строить начали. Обложили меня, ахнула Нюша. Это что же, чемухи нагрели нас, что ли? Ничего не нагрели, возмутился пришедший с ними чмух. Мы честно сработали. И тут раздался так хорошо знакомый Нюши голос, который ей в снах даже уже слышится. Ну, как работы идут, слыхал я, вы что-то тут с землей намудрили. Этот царь Петр со своей свитой к стенам крепости явился. Стоит, голову задрав и на палку какую-то опираясь. Палкой стену потыкал, потом приказал мужикам бревно поднять и им потыкать. А после схватил он мужичка какого-то из свиты и строго спросил его. «Это ты, — говорят, — додумался в землю что-то добавлять?» <серкнул> «Да я, государь, это...» э -э... «Ай, молодца! Ай, башковитый! Вижу, земля теперь бревна держит, будь здоров! Ай, люблю!» И царь мужичка на руках, как ребятенка, поднял и от всей души в уста расцеловал. «Всем почарки!» — весело закричал царь. «Но потом, чтоб работали мне!» «Я пойду, наверное», — тихо сказал чмух и исчез. Не ушел он, конечно, а просто стал невидимым, чтобы сёстрам-русалкам ловить его было труднее. Не виноват он, но понимает, что достаться ему может. А у сестер руки-то опустились, не до им теперь. Царь тоже чего-то из чарки навернул и сыграл на гребне. Он сказал, что это бравурный победный марш. Нюше не понравилось. Не музыкально это... То ли дело песни, которые они с сёстрами по ночам распевают. «Ах, гребень, гребень!» Вечером Нюша сказала Парашке, помогающей ей готовиться ко сну. «Завтра первым делом сестрицы зови мне». «Двух хозяюшка?» «Всех!» Река Нева даже слегка вышла из берегов. Столько речниц и ручейниц пришло к Нюше в гости. Стали сестрицы ее осаждать. «Чем в этот раз подчивать нас будешь, Нюша? Чем одаришь нас, Нюша, как развлекаться станем?» Только Нюша даже не улыбнулась сёстрам. «Подчивать я вас буду горькими новостями. Ими закусим, ими же и развлечемся. «Как это, Нюшенька, о чем ты?» Нюша выплыла в центр огромного круга, который образовали русалки. «Беда пришла к нам. Царь Петр, ее зовут». «Да и сами уже знаете. Позвала я вас, сестрицы, потому что одна его не одолею. Всегда поможем тебе, Нюша, и твоей Нёве, с тобой мы. Что делать надо, сестра? А надо нам устроить большое наводнение, и чем скорей, тем лучше. Да как же так? У нас ведь русальная неделя намечается. Перенесем. Нельзя такое переносить». Нюша вздохнула про себя. «Придется. Надо изничтожить этот бастион». «Да что тебе, сестра, дался этот бастион? Мешает, что ли?» «Слышу я речи глупые да неразумные», — сказала Нюша. «К бастиону тому каждый день чего-нибудь достраивают. Скоро таким ходом люди все берега усеют домами своими, до да башнями». «А тебе-то что с того? Ты чаю в воде живешь, не на суше?» — подбоченилась одна. «Давай лучше решим, как отпраздновать русальную неделю. Не так много времени до нее». Нюша с размаху влепила ей пощечину. У Петра опыт переняла. Хороший опыт, действенный. «Дура ты!» — постановила Нюша. «Дура как есть. Про танцульки одни думаешь. Дальше носа своего не видишь. Это потому, что тебя пока горе не коснулось. Твою речку-болотку никто не трогает». Только ненадолго это. Царь ее осушит к не фени, воду из нее украдет, а на ее месте дворец велит построить. И построит. А ты что? Ты ничего. Да ты, пожалуй, сходи-ка попой до да поплеши И всех вас, сестры, это касается. Так что не надо прятать голову выл». Обруганная мавка стояла, стыдливо прикрывая ладошкой порозовевшую щеку. «Как помочь можем?» — стали спрашивать другие. «Только объединившись, дадим мы Петру отпор. Нагоним воды несметное количество, устроим ему потоп, смоем его бастион. Из земли построен, в землю и вернется. Пусть вода его унесет, и будет у нас снова раздолье, тишина, рыбалка, песни под луной, все как всегда. О многом просишь ты, сестрица». — сказал кто-то не из робких. — Наводнение — это всегда и нам, Марокко. Всегда убытки и страх. Все смоет, все с ног на голову поставит, будет нам беспокойно. Да, о многом прошу, но многое и на кону стоит. Уклад нашей жизни многовековой. Выбирайте, сольетесь ли вы с моей рекой своими водами или в болотце отсидитесь. Всегда я была к вам добра всегда угощала вас по высшему разряду, всегда оберегала и помогала. Теперь ваше время помочь мне». Сестры поразмыслили, к слову сказать, недолго, и решили «С тобой мы». «Да, тяжело будет, когда Нёва из берегов выйдет. Все соки свои и ваши речки должны будут ей отдать, чтобы ересь эту сухопутную смыть». Придется нам на время покинуть родные места, отсидеться где-нибудь. Ох, сестра! Зато потом такой праздник вам отгрохаю, такую русальную неделю, что все люди, кто жив останется, будут завидовать мертвым. Все, что захотите, будет. Издание Ундин пригласим, пусть завидуют. Скоро сказка сказывается. Да не скоро дело делается, это совсем не про тот день. Речь идет о наводнении, которое произошло в 1703 году, спустя три месяца после закладки Санкт-Петербурга. Это первое официальное наводнение северной столицы. В одну минуту поднатужились русалки изо всех сил и нагнали такую большую воду в него, что вышла она из берегов, А она долго этого не делала и обрадовалась. Река, разбухая, стала затапливать стремительно все кругом. И вот уже кружатся по поверхности нёвы брёвна, доски и даже люди. Кричат «Спасите!» Те, кто в воду не попали, скоро тоже в ней окажутся. Не удержится и бастион. Вода всегда подчинит себе землю, а он из земли. Быть ему размыту и с водой смешану. Все, что захапает, Нева отнесет в залив. Вот только русалкам не смешно, потом-то Нева поутихнет, но не сразу. Страшно, когда такое творится с ней. Выйдя из повиновения, Нева даже хозяйку свою не слушается. Уходя к дальним болотам, что лежат еще дальше, озера, из которого течет Нева, Нюша оглянулась и посреди мечущихся людей видела она одного, самого высокого и жестикулирующего особенно отчаянно. Царь даже в воду зашел на своих ногах-ходулях и лично многих за шкирку вытащил. Но бастиону его это уже не поможет. «Не в те края ты залез, пока огонь с водой не подружится, не будет тут никакого города!» — крикнула она напоследок, а этому не бывать никогда. Так что будешь ты нас уважать». Дальние родственники водянихи, конечно, сестрам обрадовались, но и крякнули все же про себя, шутка ли такую толпу разместить. «Ничего, как-то распихались русалки по речкам и болотцам, кто спать пристраивался, голову на кочку опустив, кто в заросле кустов забурился». В тесноте, да не в обиде. «Не горюйте, мавки!» — подбадривала Нюша. «Ненадолго мы здесь. День русалки живут у родни. Русалочий долгий день — второй, третий. Стали они уже из-за ерунды цапаться. То одна верещит, что ей ягод не хватает, другую от лягушек уже пучит. Хочет она рыбы, из своей речки причем». «Женское племя, оно и без того нервное, а посади на одно болото триста русалок!» В общем, натерпелись люди из тех мест, всяких криков наслушались. «Скоро ли мы домой отправимся?» — беспрестанно спрашивали Нюшу, ее сестрицы. «Чай от бастиона, Ивонова, ни пяди не осталось!» «Конечно, не осталось!» — говорила Нюша. Ну, так а что мы тут сидим, как сельди в бочке, почему домой не идем? Хочу, чтобы окончательно очистилась моя нева от всей той грязи, которая в нее попала, ядовитая же та земля была. Но не потому нюша с сестрами до сих пор торчат на дальних болотах. Правда такова, что страшно ей. Ну, как устоял все же бастион царя Петра, ну как не смыла его нева! Как вспомнит она те страшные глаза. И гребень ее царю этому колдуну еще сил придал. Но русальная неделя не за горами. Как бы узнать, смыла все-таки крепость эту или нет. Нашла Нюша гнездо цапли, в котором сидели птенцы, затаилась рядом и стала ждать. Вот и цапля приземлилась. Нюша, хвать ее за ногу. «Пусти, пусти!» заверещала птица. «Я пущу тебя, только ты должна кое-что сделать для меня». «Что надо тебе?» «Слетай в устье Невы на остров Зайчий и посмотри, что там, потом вернешься и мне расскажешь». «А что там должно быть?» «Вопрос в том, нет ли там того, чего быть не должно. Знала бы, к тебе бы не обращалась. Слетай туда. Я твоих цапелек в твое отсутствие буду рыбой и лягушками кормить». «Мать им заменю. Но если не вернешься, уморю их к ядре фени. «Цапелек моих не трожь!» «Нужны они мне будто, говорю же. Ничего им не сделаю, если поможешь. Ты мне только расскажи, стоит ли на острове крепость, что царь Пётр построил, или смыла ее. «А если стоит?» — осторожно спросила цапля. «Да не стоит она там». «Зачем тогда лететь?» «Не твое дело». «Вопросы мне задавать, лети мухой!» Конечно, завсегда лучше убедиться. Цапля вернулась довольно скоро. Цапельки были живы и здоровы. «Ну?» — спросила Нюша. «Смыла крепость», — отчиталась цапля. «Точно?» «Точно». «Еще раз слетай, посмотри». «Да зачем?» За тем, что ты дура, напутать что-нибудь могла». «Что я крепость не замечу?» «Лети еще раз», — я сказала. И второй раз слетала цапля. «Нету крепости», — просипела она, приземлившись на кочку. Но только когда цапля слетала в третий раз, отдала ей Нюша цапелик и стала сестер кликать. «Пойдемте уже, что ли, домой. Пора же и честь знать. По дороге еще много родни навестить надобно». В родственники расстроились, конечно, но и вздохнули про себя с облегчением шуткали триста сестер разом с шеи слезли